Эдди, то ли что-то открыло ее изнутри, сила, исходящая из Бьюика, вот о чем я толкую. Что послужило причиной, никто так и не узнал, но факт остается — дверь была открыта. Зазор между ней и дверным косяком служил источником ужасного запаха. К приоткрытой двери и направлялся мистер Дилан. Ширли сбежала со ступени к Хадди, за ней оба кричали мистеру Дилану, чтобы тот не совался в дверь, а Они пронеслись мимо нас. Джордж побежал за ними, я за Джорджем. Два или три дня назад Бьюик устроил очередное свето-представление. Я при этом не присутствовал. Но кто-то рассказал мне, да и почти неделю в температуру в гараже Б держалась ниже нормы. Не на много, лишь на 4 или 5 градусов. Все это о чем-то говорило, но не так уж явственно. Во всяком случае, не возникало желания подняться ночью и написать об этом матери. Поэтому, увиденное в гараже... и застигло нас в расплох. Мы такого никоим образом не ожидали. Ширли переступила порог первой, завя мистер Диллон, а потом просто начала кричать. Секунды позже закричал и Хадди, а мистер Диллон и Лайл и рычал одновременно. Такие звуки собака издаёт, когда настигла зверя, но тот не подпускает её к себе. А потом раздался крик Джорджа Моргана: "Боже мой, Господи Иисусе, что это?" Если мне и удалось втиснуться в гараж, то на чуть-чуть. Ширли и Хади стояли у самой двери, Джордж уткнулся в их спины, втроём они заблокировали путь. От жуткого запаха слезились глаза и перехватывало горло, но я практически не обращал на него внимания. Увидел, что багажник Buick открыт. А за автомобилем в дальнем углу стоит тощее в складках жёлтое чудовище с головой, которая, в общем-то, и не голова.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 Среди массы шевелящихся, дёргающихся отростков что-то открывалось и закрывалось, что-то круглое и чёрное, возможно, рот. Возможно, из него и доносились эти звуки, скорее крики. Нижнюю часть тела я описать не мог. Мозг словно не осознавал, что видели глаза. На чём стояло чудовище? Ногами назвать нельзя, это точно. Но я думаю, их было 3, а не 2. И каждая заканчивалась чёрными искривлёнными длинными когтями, из которых росли жёсткие волосы. Я думаю, это были волосы, и по ним прыгали какие-то насекомые вроде блох. С груди чудовища свисал подёргивающийся серый хобот, покрытый блестящими чёрными кругами, может, волдырями ожогов, а может, спаси Господи, то были глаза. Перед чудовищем лая и рыча стояла наша собака. С морды на бетонный пол падали хлопья пены.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 но продолжал лаять и рычать, уши плотно прижимались к голове, глаза вылезали из орбит. Чудовище вновь закричало, ширли взвизгнуло и зажало уши руками. Я понимал почему, но знал, это не поможет. Крики эти попадали в голову не через уши, а иным путём, возникали в голове, а уж потом выходили через уши как пар. Мне хотелось сказать Шырли: "Не надо, не затыкай уши на живёшем болею или что-то ещё, задерживая эти ужасные крики внутри", но тут она сама отпустила руки. Хадди обнял Шырли, и она Шырли. Я почувствовала, как Хадди обнял меня, и схватилась за его руку. Не могла не схватиться. Хотела ощутить что-то человеческое. Как рассказывает Эдди, Получается, что это живое существо, рождённое бьюйком, очень уж похоже на человека. Род среди извивающихся розовых отростков в груди, что-то такое, что служило ему глазами. Я не говорю, что всё не так, но и не могу сказать, что это правда. Я не уверена, что мы всё это видели. Во всяком случае, видели не так, как учили смотреть и видеть сотрудников полиции. Существо было слишком странное.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 А потом, вместо того, чтобы отступить, бросился на чудовище. А оно двигалось плавно, словно в замедленной съёмке. Мистер Дилан впился зубами в одну из складок морщинистой мешковатой кожи, а потом чудовище вырвалось, скользя вдоль стены по другую сторону Бьюика, крича, дырой в жёлтой коже среди розовых отростков, мотая хоботом из стороны в сторону, чёрная жижа, вроде той, что вытекала из летучей мыши и рыбы, появилась и на месте укуса. Чудовище ударилось о движимые ворота и завопило от боли и отчаяния. И тут мистер Дилон прыгнул на него сзади. Прыгнул высоко и ухватил зубами складку на уровне, как я полагаю, спины. Кожа порвалась с удивительной лёгкостью. Мистер Дилон упал на пол, не разжимая челюстей. Кожа слезла с чудовища, как отклеившиеся обои. Чёрная жижа, кровь или не знаю, что выплеснулось на поднятую морду де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 и почувствовал запах жжёной шерсти, перебивающий запахи гниющих водорослей и тухлых овощей. Пришельлец распластался на нашей собаке, дёргался, бил по воротам ногами, если это были ноги, оставляя на них жёлтые пятна, а мистер Дилан протяжно завывал от боли. Хади прицелился в чудовище, но я схватил его за руку, заставив опустить револьвер. "Нет, ты попадёшь в ди- И тут Эдди протиснулся, чуть не сбив меня с ног. Он нашёл пару дезиновых перчаток, которые лежали на каких-то мешках у двери и надел их. Эдди. Вы должны понимать, я помню всё это не так, как обычно запоминают прошедшие люди. Для меня это скорее воспоминание о финальной части крупной попойки. Это не Эдди Джейкоби убрал резиновые перчатки с мешков с удобрениями, стоявших у двери. Перчатки брал не Акта, думающий, что он Эдди Джейкубю. Вот как теперь мне это всё представляется. Наверное, и тогда представлялось точно так же.